Глава 11. Руководство по идеальному свиданию. Лия. Какое тебе больше нравится? Лия. Повторяю в десятый раз. Розовое. Я за розовое. Я натягиваю платье через голову и в нерешительности кусаю губу. Линда сидит за моим письменным столом. Она смешала нашу косметику и сейчас копается в тюбиках помад в поисках подходящей. Оказывается, я не единственная, у кого сегодня свидание. С этим Маркусом я не знакома, но дела у них явно идут гладко, раз он пригласил Линду на ужин всего два дня спустя после знакомства. «Пожалуй, выберу синее, размышляю я вслух. «Беру другое платье, чтобы приложить его к себе». «Вообще-то они довольно похожи, в твоем стиле», — комментирует Линда и вздыхает, заметив, как я взвинчена. «Расслабься уже, это всего лишь свидание». Все будет хорошо. Это для меня непривычно. Просто постарайся поменьше говорить. Пусть он ведет разговор. Лем похож на парня, который обожает слушать собственный голос. Его зовут Райан, поправляю я. Какая разница? Линда берет зеркальце, чтобы накрасить губы. Вряд ли она действительно не помнит имени Райана, учитывая, как она заигрывала с ним на вечеринке. Хорошо еще, что она не разозлилась, узнав о нашем с ним свидании. И хвала богам, что она проведет вечер с Маркусом. Так я чувствую себя менее виноватой. Раскладываю оба платья на кровати. Если подумать, Линда права. Платья действительно похожи. Простые, и сдержанные. Они ничем не примечательные, как и большинство моей одежды. Даже не помню, почему я их купила. Наверное, эти платья соответствуют моей зоне комфорта. Я привыкла одеваться в таком стиле. Лия. Голос Линды смягчается. Она подходит сзади и кладет руки мне на плечи. Длинные ногти, покрыты белым лаком. Ты будешь отлично выглядеть в любом из этих платьев, поверь мне. Выбирай то, которое тебе нравится больше. Они оба в твоем стиле. Вот в этом и проблема, бормочу я себе под нос. Что они в твоем стиле? Спрашивает Линда, вздернув брови. Нет ничего плохого в том, чтобы быть самой собой. Не нужно пытаться измениться ради какого-то парня. Оно того не стоит. По какой-то причине ее слова ощущаются, как удар ножом в живот. «Я вовсе не пытаюсь», — Линда перебивает меня. «Мне пора. Маркус уже, наверное, ждет снаружи». Она заставляет меня покрутиться туда-сюда, продолжая придерживать за плечи. «Все пройдет отлично. Просто доверься себе». Я позвоню тебе после и расскажу, как все прошло. Наверняка ей будет интересно узнать и про мое свидание с райном Я сажусь на кровать и утыкаюсь лицом в ладони. Господи, чем больше я раздумываю, тем меньше мне хочется идти. Мне нужен совет. Я беру телефон и, так как Линда недоступна, звоню Саше. Она отвечает на третьем гудке. — Ты занята? — спрашиваю я первым делом. Не хочу быть обузой. «Никогда для тебя!» — отвечает она, как всегда, добродушно. «Что случилось? Разве ты не должна быть с Райаном?» Он приедет через несколько минут. Я встаю и снова кусаю губу, глядя на платье. «Можно задать тебе вопрос?» «Конечно, давай!» «Как ты это делаешь?» «Что именно?» — уточняет она мягко. «Как ты остаешься такой свободной, такой верной себе?» Ты кажешься мне такой настоящий. Ты делаешь то, что хочешь, когда хочешь, и тебе все равно, что думают другие, а я... Ты не такая, — заканчивает она за меня. Я так не могу. В горле встает ком. Больно слышать, что Саша тоже это замечает. Это делает все еще более реальным. Ладно, нам потребуется отдельный разговор, причем долгий. «Но в другой раз. Не сейчас, когда ты собираешься на свидание с парнем», — говорит она. «А пока объясни, почему ты так нервничаешь? Это из-за «Я уже долгое время пытаюсь выбрать между двумя платьями, но на самом деле я не хочу надевать ни одно из них». Теперь, когда я произношу это вслух, проблема кажется такой нелепой, что я едва удерживаюсь от смеха. «А что ты хочешь надеть?» Черный топ. Я купила его пару месяцев назад, но еще ни разу не надевала. Он короткий, с глубоким вырезом и... Понятно, — перебивает она. Так надень его. Это не так просто. Что же в этом сложного? Обычно я такое не ношу, — возражаю я. В голове крутятся слова Линды, и я качаю головой. Бессмыслица какая-то. Знаешь что, забудь это глупо. Не нужно пытаться притвориться кем-то другим. Мне не кажется, что ты пытаешься быть кем-то другим, лия «Не нужно запирать себя в рамки. У тебя может быть много граней. Людям могут нравиться разные вещи одновременно, даже если они противоречат друг другу. Противоречия прекрасны. Они — часть того, кто мы есть». Саша делает паузу. «Иногда мне кажется, что ты хочешь остаться незаметной. Перестань так бояться выделяться. Ты заслуживаешь, чтобы тебя увидели». Я сглатываю кум в горле от ее слов. «Это правда». «Всю свою жизнь я стараюсь быть невидимкой. Я так привыкла к этому, что это стало для меня комфортным. На самом деле меня никто не ограничивает. Я единственная, кто стоит между мной и моими желаниями. И, возможно, пришло время выйти из своей зоны комфорта. В конце концов, что я теряю?» «Ты лучшая», — говорю я Саше. Она наверняка улыбается. «Мне нужны все подробности, поняла?» Позвони мне после и расскажи, как все прошло. И напиши мне, если вдруг тебя нужно будет выручить. Мы с ребятами ужинаем в брендом. Это наша любимая бургерная. «Лия!» — кричит Кенни на заднем плане. «Не подскажешь, который час?» Я не могу сдержать улыбку. «Девять тридцать три. Устроим шоу внутри!» Справедливости ради, это довольно забавно. До меня доносится смех Кенни и незнакомой девушки. Саша тяжело вздыхает. «Иногда я задаюсь вопросом, почему вообще встречаюсь с ним?» «В нем есть свой шарм», — вмешиваюсь я, пытаясь защитить Кенни. «Не говори так, а то у него крышу снесет», — фыркает Саша. На заднем фоне постоянно слышится шум. Видимо, они в людном месте. «Не буду тебя больше задерживать. на день этот чертов топ, ладно?» «И повеселись». «Спасибо, Саша». «Не за что. Для этого мы и нужны». Звонок завершается. Раздумывать некогда. Поднявшись с кровати, я открываю шкаф и переодеваюсь. Я натягиваю джинсы и тот самый топ, который слегка обнажает живот, на ноги батальона на широком каблуке. Волосы оставляю распущенными и наношу обычный макияж. Когда я захожу в ванную посмотреться в зеркало, передо мной совсем другой человек. И тем не менее я чувствую себя собой, как никогда раньше. Решаю надеть свое любимое жерелье. Когда пальцы касаются шеи, я невольно вспоминаю руки Логана, которые дотрагивались до меня этим утром. Его дыхание на моих губах у меня пересыхает в горле. Отвернувшись от зеркала, я пытаюсь отвлечься. Двадцать минут спустя я выхожу навстречу Райану. «Как дела?» — приветствует он меня, когда я сажусь в его машину. Тот самый белый спортивный автомобиль, на котором он предложил отвезти меня домой после вечеринки. «Привет», — отвечаю я слегка застенчиво. Пристегиваюсь, но избегаю смотреть ему в глаза. Тем не менее, это длится недолго. Повернувшись, я тут же ловлю на себе его взгляд. У на голубые глаза, которые контрастируют с золотистым оттенком кожи. На нем темно-синяя рубашка, подчеркивающая его спортивную фигуру. Он привлекателен по любым меркам, и я ощущаю в животе легкую дрожь, но навряд ли это бабочки. «Выглядишь потрясающе», — говорит он. Я заставляю себя улыбнуться. «Спасибо, ты тоже». Он заводит двигатель, и мы выезжаем с улицы. «Готова к лучшему свиданию в своей жизни?» — шутит он. «Ты уже решил, куда мы поедем? Вообще-то у меня два варианта. Все зависит от того, какая ты девушка». Он ненадолго отрывается от дороги, чтобы взглянуть на меня. «От одного до десяти. Насколько бы ты испугалась, если бы я отвез тебя в ресторан быстрого питания?» «Не знаю. Два?» «Восемь, если еда будет ужасной». Он громко смеется. «Кажется, мой ответ ему понравился». «Знал, что ты так скажешь», — признается он. «Правда?» «Был уверен, что ты не такая, как остальные. Рад, что не ошибся». Он улыбается, и я стараюсь ответить тем же, хотя его комментарий мне не очень понравился. Затем Райан тянется к дисплею, чтобы включить музыку. Надеюсь, это будет что-то из рока, что-то известное мне, чтобы мы могли завести разговор на интересную обоим тему. Но нет, это рэп. Это мой любимый альбом, говорит Райан, слегка повернувшись ко мне. Здесь важнее ритм, чем текст. Просто бомба. Ага. Я снова заставляю себя улыбнуться. Если так пойдет дальше, у меня заболят щеки. Райан молча ведет машину, постукивая пальцами по рулю в такт музыки. Содержание трека — секс, наркотики, алкоголь. У меня нет предубеждений против какого-либо жанра. В каждом найдется свое очарование, но конкретно эта песня просто ужасна. Когда она заканчивается, и я надеюсь, что наконец-то избавилась от этой пытки, Следующий трек тут же разбивает мои иллюзии. Да как вообще можно быть фанатом такого? Одергиваю себя. Я слишком строга к Райну. Чтобы отвлечься, я украдкой смотрю на него. Райн сидит в удобной, расслабленной позе, демонстрирующей уверенность. Видимо, он с самого детства был привлекательным. Так ведут себя только те, кто всегда считался красивым. Логан, к примеру, тоже излучает уверенность, но при этом кажется, что он всегда начеку. Готов к любой неожиданной и неприятной ситуации. Сравнивание — это отвратительно. Нужно выкинуть его из головы. «Добро пожаловать в лучшую бургерную города!» объявляет Райан, припарковавшись у заведения. «Раз ты здесь новенькая, моя миссия — показать тебе все лучшее, что есть в Портленде». Выйдя из машины, он обходит ее и открывает мне дверь. «Ну что же?» Я оглядываю здание, вылезая наружу. Яркая неоновая вывеска с названием заведения светится в ночи». Кажется, я где-то его слышала, но не могу вспомнить где. Впрочем, неважно. Сегодня суббота, мы недалеко от кампуса, так что место забито студентами. «Можем сесть снаружи, если хочешь», — говорит Райан. «Не так уж холодно, к тому же будет тише. Ужин под звездами и все такое». Из-за засветки никаких звезд и в помине нет. Но за старание ему плюс. Займешь столик, пока я сделаю заказ?» — предлагает он. «Конечно». «Что будешь?» «Положусь на твой выбор». «Отлично». «Ага. Как это все неловко». Он уходит, и я направляюсь к столикам снаружи. Место симпатичное. Мы рядом с рекой, вилламит. Вокруг нас деревья. Наверное, для первого свидания неплохо. Не то, чтобы у меня было много опыта. Когда я встречалась с Хейзом, мы ходили в более изысканные места. Но к тому времени мы уже были вместе несколько месяцев. На первом свидании мы пошли в кино, и кончилось все тем, что мы целовались в его машине. Не знаю почему. Сама мысль о чем-то подобном с Райном кажется мне такой невоодушевляющей. Я выбираю место поближе к двери. Хотя над столами есть навес, снаружи все-таки прохладно, и здесь меньше людей. Кладу руки на стол и смотрю на реку, размышляя, стоило ли вообще соглашаться. Телефон вибрирует, новое сообщение. «Саша, а я тебя вижу». Нахмурившись, я оглядываюсь по сторонам. Заметить Сашу оказывается несложно. Она сидит внутри у окна и машет мне рукой. За ее спиной я вижу Кенни, а прямо напротив него Логана. С девушкой. Не знаю, что удивляет меня сильнее, Тот факт, что они здесь, или то, что Логан пришел не один. Девушка красивая, по чем-то похожа на Сашу. У нее короткие темные волосы до ушей, футболка-оверсайз с логотипом на груди и ярко-красная помада. Она смеется над какой-то шуткой Кенни, затем оборачивается и говорит что-то Логану, приподнимая брови, как будто бросает вызов. Он что-то отвечает, и ее улыбка становится еще шире. Саша единственная не отрывается от смартфона. Саша. Где Райан? Лия. Ушел делать заказ. Саша. Первые впечатления. Лия. Приятный. Сказал, что я красивая. Саша. Наверное, решил, что назвать тебя сногсшибательной в этом топе — это перебор для первого свидания. Я не могу сдержать улыбку. Новое сообщение. Саша. «Если хочешь, подойди поздороваться перед уходом, познакомлю тебя с Эмбер». «Вот, значит, как ее зовут. Эмбер». Я не успеваю ответить, возвращается Райан, и я из вежливости убираю телефон. Поставив на стол два стакана с напитками, он садится напротив меня спиной к входу. Саша, по всей видимости, уже успела сообщить остальным, что я здесь. Когда Логан смотрит в мою сторону... У меня внутри все сжимается, и я заставляю себя сосредоточиться на голубых глазах Райна. «Еда будет через десять минут», — говорит он. «Я не знал, что ты будешь пить, поэтому заказал газировку. Я не ошибся?» «Нет», — быстро отвечаю я. Все хорошо, спасибо». Беру стакан и делаю глоток через трубочку. Мне трудно удержаться и не бросать взгляды на Логана и остальных. Саша снова увлечена беседой и теперь смеется вместе с Кенни и девушкой Эмбер. Логан больше не смотрит на меня. «Все хорошо?» Голос Райана заставляет меня вздрогнуть. Я тут же оборачиваюсь к нему. «Да, извини, я просто...» «Я пытаюсь тебя разгадать», — признается он, откидываясь на спинку стула. «С того момента, как ты села в машину, я только это и делаю». Сначала я теряюсь, но, видимо, так он флиртует. В каком смысле подыгрываю я ему? Например, я заметил, что ты не смотришь мне в глаза. Уже начинаю думать, что заставляю тебя нервничать. У меня нет слов. Я отнюдь не от радости. Райан улыбается еще шире. Он намеренно смотрит мне в глаза, будто пытается доказать, что мне некомфортно выдерживать зрительный контакт. И я действительно первой отвожу взгляд. Только вот потому, что замечаю движение за его спиной, И думаю, не Логан ли это? Нет, не он. «На самом деле, я вполне обычный парень», — продолжает Райан с самодовольным видом. «Так что можешь не волноваться». «Ну что ж, приятно знать». «Я не привыкла ходить на свидание, Решаю быть с ним честной, чтобы он не строил лишних ожиданий. Я заметил». «Мои брови взлетают вверх». «Прости, что? Ты не умеешь поддерживать разговор. Не пойми меня неправильно!» добавляет он, заметив ошеломленное выражение моего лица. «Просто иногда я бываю слишком прямолинейным. И я не хотел тебя обидеть. В общем-то, мне все равно, что то не очень разговорчивая». Я моргаю. Это явно не комплимент. «Ладно», — отвечаю я растерянно «У тебя есть потенциал. Тебе просто нужно быть более открытой с людьми, понимаешь?» «Райан», — пытаюсь вставить я, но он не дает мне шанса. «Ты даже не разрешила подвести тебя в субботу, хотя я был вполне дружелюбен. Если позволишь дать совет, тебе нужно...» «Райан...» Повторяю я уже более твердо, и, наконец, он замолкает. «Ты меня не знаешь». «Но я хочу узнать», — отвечает он, смягчает он. «Тебе нужен кто-то, кто будет говорить все как есть. Я не хочу обидеть тебя просто». «Схожу-ка я за едой». Перебиваю я его. «А ты сторожи стол». Взяв чек рядом с его стаканом, я поднимаюсь и захожу внутрь. Райан настолько меня взбесил, что я с трудом сдерживаюсь, чтобы не хлопнуть дверью. Стоя в очереди, я пытаюсь успокоиться. Сколько бы Райан Росмерт не утверждал, что не хочет меня обидеть, его слова все равно меня задели. Я невольно задаюсь вопросом, прав ли он. Может, я действительно не умею нормально разговаривать с людьми. Неужели моя необщительность настолько бросается в глаза? Саша и Кенни тоже это заметили. Думают об этом, но молчат. Интересно, как Райан относится к моему наряду? Не удивлюсь, если вскоре последует какой-нибудь комментарий по этому поводу. Лия, расслабься. Я взвинчена. И причина мне прекрасно известна. Как я могу думать о Райане после того, что случилось сегодня утром? Особенно теперь, когда Логан здесь с другой девушкой. Я сказала Линде, что между нами с Логаном ничего нет и ощутила облегчение. Я ведь ни капли не покривила душой. Если бы Логан хотя бы немного интересовался мной, он бы не пришел сюда с этой девушкой. Но если я ему безразлична, тогда что это было на кухне? Он играл со мной, но зачем? Просто чтобы развлечься. Райн приятный, симпатичный. И ему я явно нравлюсь. Размышлять о Логане дольше секунды — пустая трата времени. Да и вообще не стоит он моих мыслей. Когда, наконец, подходит моя очередь, я прошу упаковать еду с собой. К счастью, Логан и остальные не могут видеть меня отсюда. Сейчас мне совсем не хочется с ним разговаривать. Я выхожу на улицу. Увидев меня, Райан тут же вскакивает. «Слушай, насчет того, что было...» «Проехали». Перебиваю я его. Мне хочется уйти отсюда как можно скорее. «Нет», — возражает Райан. Он хватает меня за руку, ту самую, в которой я держу пакет. Его голубые глаза встречаются с моими. «Слушай, ты права. Я тебя не знаю, и мне не стоило говорить все это. Прости. На самом деле я тоже немного нервничаю». Я пускаю взгляд на его пальцы. «Мы так близко, что мне следовало бы ощутить что-то похожее на утренние чувства». Жар, бабочки, дрожь внутри. Но вместо этого я думаю лишь о том, какие у него холодные руки. «Все нормально», — отвечаю я. «Не беспокойся». «Точно». Он смотрит на меня с неуверенностью. «Точно». Затем его взгляд падает на пакет в моей руке, и я поясняю. «Давай возьмем еду с собой и спустимся к реке, подальше от Логана». Сначала Райан выглядит сбитым с толку, Но в конце концов его улыбка возвращается. «Давай. И заранее прости, если из-за волнения я снова ляпну что-нибудь не то. Если тебе не будет стыдно посмотреть мне в глаза, я переживу. Я хотела разрядить обстановку, и у меня получилось». Райан смеется и забирает пакет из моих рук. «Давай я понесу. Я же джентльмен». А вот Логан постоянно подчеркивает, что он не джентльмен. Прочь из моей головы. Мы с Райном пересекаем травянистую поляну, чтобы подойти к реке Виламет, которая делит Портленд на две части. Вдоль набережной растут деревья, уже потерявшие листья. Это вишни. Кажется, я где-то читала, что цвести они начинают в марте. Мы усаживаемся на бетонную скамейку, освещенную лунным светом и фонарями. Вокруг ни души. Райан распаковывает еду, и я только сейчас понимаю, что даже не знаю, что он заказал. «Правда, аппетита у меня все равно нет». Райан протягивает мне бургер в бумажной обертке и картошку фри. А я отдаю ему его напиток. «Чем ты любишь заниматься?» Нарушаю я тишину. «Ты имеешь в виду в свободное время?» «Да, помимо футбола». «Что тебя интересует?» Я ем картошку, наблюдая за Райаном. Он делает глоток и промокает рот салфеткой. «Даже не знаю. У меня не так много свободного времени». «Мне нравится путешествовать, как и всем, наверное. Я подал заявку на грант, чтобы учиться за границей в следующем семестре. Но если меня назначат капитаном, я откажусь от него». Он разворачивает бургер и надкусывает его. «А ты?» «Мне нравится читать и еще писать». «Я уверенно заявляю об этом, хотя вплоть до сегодняшнего утра это было тщательно оберегаемым секретом». Но после разговора с Логаном я смотрю на это иначе. В моем увлечении нет ничего плохого, да и Райан вряд ли когда-нибудь прочтет мои книги. «И ты пишешь...» — он делает паузу. «Романы?» — заканчиваю я за него. «Любовные?» «И у тебя получается? За это платят?» «Нет, ну пока еще нет». «То есть это просто хобби?» Я киваю, чувствуя себя немного неуютно. Можно и так сказать. — Да. — Ты не думала попробовать другие жанры? — А что не так с любовными романами? — Ничего, — отвечает он, жуя бургер. — Просто... — Ну, может, тебе не помешало бы расширить горизонты? Чтобы написать шедевр, нужно рискнуть. Он снова откусывает от бургера. — Важно быть открытой ко всему новому, особенно когда ты еще, ну, мелкая. — Мелкая? — немедленно реагирую я. Райан хмурится. Ты же сказала, что не зарабатываешь этим. Да, но... Так вот, как я и говорил, раз ты только начинаешь, тебе бы... Я не мелкая. Перебиваю я, уже устав от этого разговора. Я пишу всю свою жизнь и знаю об этом куда больше, чем ты. Ну что ты так сразу? Бурчит он, отводя взгляд в сторону. Я собираюсь ответить, но в последний момент передумываю. Все это из-за Логана. Ну вот опять. Я не могу перестать сравнивать их. Его реакция на мои книги сегодня утром была совсем другой. Кажется, я ожидала чего-то похожего от Райана. Именно поэтому я ему рассказала, а в итоге получила высокомерный покровительственный ответ. Почему я все еще здесь? Разговор продолжается, но теперь я ограничиваюсь односложными ответами. Вскоре я понимаю, что Линда была права. Райан Росмерт действительно обожает слушать свой голос. Я доедаю картошку и половину бургера. Райан настаивает на том, что выбросит мусор сам. Я иду следом, чтобы не оставаться одной на скамейке. Ну что, чем займемся? Можем прогуляться или вернуться в машину и поехать. Пожалуй, я пойду домой. Мой ответ его явно озадачивает. Так рано. А мне что-то не очень хорошо после еды. Вру я. «Тогда я тебя отвезу». «Не нужно. Поспешно осекаю я его». «Мои друзья в бургерной, они могут меня подбросить. Мы живем рядом, так что тебе не придется делать лишний крюк». Райан хмурится. Мои уклончивые ответы явно его смущают. «Ты же знаешь, что мне совсем не сложно». «Знаю, но это правда ни к чему», — повторяю я. К счастью, Райан быстро сдается засовывает руки в карманы с видом полного поражения. Мне неприятно смотреть на него и задаваться вопросом, почему, черт возьми, он мне не нравится. Я бы сказала, что все дело в Логане, но и Райан хорош, тот еще идиот. Все еще боишься, что я могу тебя похитить? Шутит он, пытаясь разрядить обстановку. Думаю, я бы смогла дать отпор. Ты считаешь, что справишься со мной? Легко. Мне не терпится проверить. «Это что, такой флирт? Кажется, Райан ожидал, что я подойду ближе. Вместо этого я разворачиваюсь на каблуках. «Ладно, пока». Я иду обратно к ресторану так поспешно, что удивительно, как я еще не споткнулась. И только теперь понимаю, что бросила его в одиночестве, а он даже не попытался меня удержать. Провожу руками по лицу, чтобы восстановить дыхание, и меня разбирает смех. Парень пытался мне понравиться, А я сбежала. Ну просто огонь. Я флиртую с тем же успехом, как и мои герои. То есть с никаким. И как теперь мне вернуться домой? Можно было бы попросить Сашу, Кенни, Логана и его новую подружку подбросить меня. Но они уже ушли. Чтобы Райан не заметил меня в одиночестве, я обхожу здание с другой стороны, подальше от парковки. Остановившись прямо у дороги, я отправляю Саше сообщение. Лия, вы еще тут? Ответа нет. Я закрываю диалог и чувствую угрызение совести, когда вижу переписку с Линдой. Я так и не спросила, как проходит ее свидание с Маркусом. Хорошая подруга непременно бы поинтересовалась, но, честно говоря, после моего провала я не в том настроении. Значит ли это, что я эгоистка? Но тут приходит ответ от Саши. Саша, ты в порядке? Нужно тебя забрать. Мы все тусим у меня. Я закусываю губу. Мне не хочется и мешать. Но единственная альтернатива — возвращаться домой одной. Лия, если ты сможешь заехать за мной, буду очень благодарна. Саша, уже еду. Я с облегчением выдыхаю. Дилемма разрешилась. Отправив Саше точку на карте, я в ожидании прислоняюсь к стене ресторана. Тишина вокруг угнетает, машин почти нет. Обхватываю себя руками, чтобы прикрыть курткой все, что оставил открытым топ. Я вся продрогла, и ноги болят от этих дурацких ботильонов. Скорее бы уже попасть домой. Этот вечер просто катастрофа. Так, а когда Саша сказала, что они у нее дома, она имела в виду Логан и Эмбер? Мысль о том, что они вместе неоправданно сильно меня раздражает. Похоже, Эмбер как раз тот тип девушек, которые нравится Логану. Она такая заметная, как Саша, такая уверенная в себе, а я потратила добрые полчаса, сомневаясь, надевать ли топ, потому что он, видите ли, с вырезом. Сколько бы я ни старалась, мне не стать такой, как они. Во мне нет ни уверенности, ни храбрости, ни решительности, ничего из этого. Иначе я бы прямо спросила Логана, что это вообще было на кухне. Или же выкинула бы ситуацию из головы и вела себя, как ни в чем не бывало. Он-то так и поступит при следующей встрече. Сейчас я знаю только одно. Я злюсь. На него, на Райна, на себя и на весь мир. Спустя некоторое время я замечаю вдали свет фар. Я слегка расслабляюсь. Ведь там будут Кенни и Саша, и я смогу общаться с ними, игнорируя Логана. Не только из-за Эмбер, но и потому, что я сказала Линде, что между нами с Логаном ничего нет. Теперь, когда наша дружба восстановлена, я не собираюсь снова ею рисковать». Машина останавливается, и водитель опускает окно. «Похоже, свидание прошло не так, как ты ожидала». Голос Логана мгновенно вызывает во мне раздражение. Вот только этого не хватало. «А ты что здесь делаешь? Саша сказала, что тебя нужно подбросить». Я думала, она приедет сама. Она дома с Кенни. А я как раз отвозил Эмбер домой. Логан оглядывает меня с ног до головы. «Ну что, садишься или как?»